Но чтобы позволять тебе такие... такие вольности, я никогда не думала, что вы посмеете. Ну вот, слышите, кто-то идет сюда. Эйлин сделала решительную, но безуспешную попытку освободиться. Прошу вас отпустить меня, мистер Линд. Мне кажется, это не очень галантно — удерживать женщину против ее воли. Я не дала вам никакого повода. Смотрите, я рассержусь. Линд снова улыбнулся, и глаза его блеснули ро Вот вы какая! Разве мы с вами совсем чужие друг другу люди? Разве вы не помните, что сказали мне однажды, когда мы завтракали у решелье? Вы не исполнили своего обещания. Вы ведь дали мне понять тогда, что придете. Почему же вы не пришли? Я не нравлюсь вам или вы боитесь меня?»